19 По четвергам в деревне открывался большой рынок. Он располагался под зонтами вокруг фонтана и статуи маршала Фоша. Ветер разносил пряный уксусный аромат от товаров продавца маринадов, а рыба и устрицы, разложенные на подстилке из морских водорослей, принесли с собой запах океана. Мелодии, доносившиеся из нескольких радиоприемников, соревновались между собой – Шарманщик с обезьянкой, отпущенной после завтрака из тюрьмы, гостеприимством, которое они злоупотребляли довольно часто, безжалостно извлекал из своего инструмента хриплые звуки «Sus le pons de Paris», пока кто-то не подал ему стакан вина и ореховый леденец обезьянке. Шарманщик залпом выпил вино и конфисковал половину леденца в свою пользу. Взгляд маленьких мудрых глаз обезьянки тут же приметил, в какой карман хозяин опустил леденец. Двое полицейских сделали музыканту обычные бесполезные предупреждения и подошли к прилавку с печеньем и пирожными. Леди Мурасаки направлялась к палатке под вывеской «Легуме Белот». Она хотела купить у главного поставщика свежих овощей и молодые побеги папоротника Орлика. Граф очень любил эти побеги, а они распродавались моментально. Ганнибал плелся за леди Мурасаки с корзиной. Он остановился посмотреть, как торговец сыром смазывает маслом отрезок фортепьяной струны, разрезают ею огромный круг сыра. Торговец дал ему кусочек попробовать и попросил рекомендовать сыр мадам. Леди Мурасаки не увидела орлика на прилавке, но прежде чем она успела спросить о папоротнике, господин Бело сам вытащил из-под прилавка корзину свернувшихся, словно улитки побегов. «Мадам, они так превосходны, что я ни за что не мог позволить солнцу их коснуться. Ожидая вашего прихода, я накрыл их тряпицей, смоченной не водой, а настоящей садовой росой». Через проход от зеленщика мясник Поль-Мамун в запачканном кровью фартуке сидел за столом колодой для разделки мяса и чистил дичь, швыряя потроха в ведро и складывая птичьи желудки в одну миску, а печенки в другую. Мясник был здоровенный, мясистый. Над предплечьей у него красовала статуировка. Вишня с надписью «Ой челамьене оуэст латьене». Красный цвет вишни казался более тусклым, чем кровь на его руках. Брат мясника Поля, человек приятный и лучше его умеющий общаться с покупателями, работал у прилавка под вывеской «Поль мамун» – «Прекрасное мясо». Брат Поля принес ему гуся – ощипать и выпотрошить. Поль отхлебнул яблочные водки из бутылки, стоявшей рядом с ним, и отер лицо мокрой от крови рукой, оставив на щеках перья и следы крови. «Полегче, Поль, у нас еще весь день впереди», – сказал ему брат. «А чего бы тебе самому эту стебаную птицу не ощипать?» «Думаю, тебе больше под силу щипать, чем стебать», — ответил мясник Поль. Собственная шутка его явно весьма позабавила. Ганевал рассматривал свиную голову на застекленном прилавке, когда услышал голос мясника. «Эй, епошка!» И голос зеленщика Бюло. «Будьте любезны, месье, это непозволительно!» И снова Поль. «Эй, епошка! А это правда, что у вас, у епошек, писяк наперекосяк и пучок прямых волос торчком, как от взрыва?» Вот тут-то Ганнибал его и увидел. Увидел его лицо, выпочканное кровью, в налипших перьях, как у голубоглазого, как у голубоглазого, улизавшего птичью кожу. Теперь Поль снова повернулся к брату. «А вот, скажу я тебе, у меня как-то раз была одна, в Марселе, так в нее вмещался весь твой бараня Баранья-голяшка, ударившая поле прямо в лицо, опрокинул его на спину, осыпав птичьими внутренностями. Ганнибал оседлал мясника, молотя его бараней голяшкой, пока она не выскользнула из его руки. Мальчик пытался нащупать на столе позади себя нож для чистки дичи, но под руку ему попались куриные потроха, и он влепил их в лицо мяснику, который наносил ему удары огромными в крови кулаками. Брат Поля ногой ударил Ганнибала в затылок и схватил с прилавка молоток для отбивания телятины, но тут леди Мурасаки влетела в мясницкую. Ее оттолкнули, и вдруг раздался крик «Кьяи!» Леди Мурасаки держала большой нож мясника у горла брата Поля, как раз в том месте, где держал бы его он сам, закалывая свинью. Она произнесла «Прошу вас обоих не шевелиться, месье». Они замерли на долгое мгновение. Свистки полицейских слышались все ближе. Огромные руки Поля застыли на шее Ганнибала. Брат мясника не шевелился, только глаз у него дергался с той стороны, где острие ножа касалось его шеи». а Ганнибал все шарил и шарил рукой по столу позади себя. Двое полицейских, оскользаясь на потрохах, откинули мясника и Ганнибала друг от друга. Полицейский буквально оторвал мальчика от поля, подняв его на руки и опустив на землю на другой стороне палатки. Голос Ганибала был хриплым и скрипучим от долгого неупотребления, но мясник-поль его понял. Мальчик сказал «Зверь». Он сказал это очень спокойно, и слово прозвучало скорее как «таксономия», а не как «оскорбление». Фасад полицейского участка выходил на площадь. За стойкой сидел сержант. Комиссар полиции сегодня был в цивильной одежде, в изрядно помятом тропическом костюме. Ему было уже под пятьдесят, и он устал от войны. Когда леди Мурасаки с Ганнибалом оказались у него в кабинете, он предложил им стулья и сел сам. На его письменном столе не было ничего, кроме пепельницы с символом чинзана и бутылки с водой, способствующей пищеварению. Комиссар предложил леди Мурасаки сигарету. она отказалась. Два полицейских, которые были на рынке, постучали в дверь и вошли. Они встали у стены, краем глаза разглядывая леди Мурасаки. «Кто-нибудь из присутствующих здесь наносил вам удары или оказывал сопротивление?» – спросил у них комиссар. «Нет, месье комиссар». Комиссар кивнул, разрешая приступить к дальнейшему изложению событий. Полицейский постарше заглянул в записную книжку. Зеленщик Белло утверждает, что мясник потерял разум и пытался схватить нож, крича, что перережет всех вокруг, в том числе и всех монахинь в храме. Комиссар возвел глаза к потолку, пытаясь набраться терпения. «Мясник был вишистым, и его у нас терпеть не могут, как вам, возможно, известно», — сказал он. «Я с ним разберусь». Ганнибал кивнул. «Я никому не позволю нападать на кого бы то ни было в нашей деревне, если только мне самому не надо будет на кого-то напасть». Комиссар встал из-за стола и остановился за стулом мальчика. «Извините нас, мадам. Ганнибал, пройдем-ка со мной». Леди Мурасаки взглянула на комиссара. Он слегка покачал головой. Комиссар провел Ганнибала в противоположный от входа конец полицейского участка, туда, где находились две камеры. Одну занимал крепко спавший пьяница. Другую совсем недавно освободил шарманщик с обезьянкой, чья плошка с водой еще стояла на полу. «Зайди и постой там». Ганнибал встал посередине камеры. Комиссар захлопнул дверь с таким грохотом, что пьяница зашевелился и забормотал во сне. «Посмотри на пол. Видишь, какие там пятна? Как рассохлись доски. Они просолились от слез. Толкни дверь. Давай, толкай. Видишь, она с той стороны не открывается. Темперамент полезный, но очень опасный дар. Будь рассудителен, и ты никогда не попадешь в камеру вроде этой». «Я никому не предоставляю больше одного шанса. Сейчас этот шанс твой. Но больше так не делай. Никого никогда не избивай мясными продуктами». Комиссар проводил леди Мурасаки и Ганнибала до машины. Когда Ганнибал сел в машину, леди Мурасаки тихо обратилась к полицейскому. «Мне не хотелось бы, чтобы мой муж узнал об этом. Доктор Руфен, очевидно, сможет объяснить вам, почему». Комиссар кивнул. «Если граф как-то узнает об этом и спросит меня... Я скажу, что на рынке была пьяная драка, и мальчик случайно оказался в самой гуще. Сожалею, если граф не очень хорошо себя чувствует. Во всем остальном он счастливейший из людей. Вполне возможно, что граф, работая в замке в полном одиночестве, никогда и не услышал бы об этом инциденте. Но вечером, когда он, отдыхая, курил сигару, шофер Серж вернулся из деревни с вечерними газетами и отозвал графа в сторонку. Пятничный рынок проходил в вильере, в десяти милях от замка. Граф, серый после бессонной ночи, выбрался из машины, как раз когда мясник Поль тащил к себе в палатку тушу ягненка. Трость графа разбила мяснику верхнюю губу, и граф продолжал наносить ему удары тростью. «Кусок дерьма! Ты еще смеешь оскорблять мою жену!» Поль бросил тушу и с силой оттолкнул графа. Худой и легкий граф отлетел к прилавку, ударившись спиной, и снова бросился на мясника, размахивая тростью. Но вдруг остановился. На лице его появилось удивленное выражение. Он попытался прижать руки к груди, но не успел и упал лицом вниз на пол Мясницкой».